Глава четырнадцатая. Три дня всего осталось до турнира. Я в шоке, как быстро время пролетело. Помешивая дрожащей рукой кружечку с Гехором, я чуть дергающимся глазом смотрел на совместную тренировку трех кланов. Моих дрожайших санитаров посетила основная сотня Арганиан, еще один клан, о котором я не особо много узнавал. Но его главу привели Айлина и хан а это уже говорило о многом. Мы долго сидели, общались и знакомились. Я прощупывал этого кланового папашу-богатыря Береса егора создателя и вдохновителя клана Истбрук. Кланы не такого уж и древнего. Все же большую часть их состава составляли люди и подобные нам существа, весьма открытые миру и взаимоотношениям. На прошлый турнир они заходили одним из десяти сильнейших кланов, но вылетели, отдав свое место Меефиста. Позор от поражения заставил Береса отказаться от передачи клана по следующему поколению и своему избраннику. Он и сам не ушел, а остался здесь, в городе Начало, медленно и уверенно сохраняя имевшуюся власть и ежовыми рукавицами удерживая все те блага, что они успели скопить за время пребывания в составе городского совета. «Самое главное...» Члены Истбрук были довольно верными и лояльными бойцами, которые, даже уйдя в странстве и присоединившись к кланам из других регионов, не забывали свои корни и время от времени помогали Бересу, подкидывая контракты, заказы и пожертвования. Благодаря этому Истбрук остались на плаву и всерьез рассчитывали войти в топ-10 этого сезона. А значит, с учетом санитаров и Органианского квартала, Нам нужно проконтролировать, чтобы как минимум три клана из заветной десятки вылетели. Задача, будем честны, непростая. Допустим, мы сможем выпихнуть Мейфиста. Возможно, удастся подвинуть и Ледяной Ветер, если им не прибудет экипировка. Но кто еще свалится в пропасть забвения? зелье у меня выкупили все оставшиеся семь кланов из числа конкурентов. Книг способностей эти сделки позволили выручить уйму, как и денежных средств и других благ. Некоторые кланы уже сильно потратились из-за турнира и разрушений после нашествия, согласившись на бартер. Зелья в обмен на не слишком-то и нужные им здания в черте города. В общем, книгами свою заветную сотню я обеспечил. И даже для резервной двадцатки, прошедших проверку и попавших в клан бойцов, что-то осталось. Вообще, за эти несколько дней произошло столько всего, что я даже ни разу поспать не успел. Оттого мой глаз и дергался». Это выглядело забавно, и я специально не исцелял свой организм. Да и в любом случае требовался полноценный отдых. Магическими энергетиками тут уже дело не поможешь. Тренировка проходила хорошо. Все три клана сражались эфранговыми муляжами их истинного оружия, находясь при этом в полной экипировке. Мои бойцы почти поголовно были в биранговых доспехах и только 20 последних воинов в нищебродских сиранговых. У Арганиан же экипировка была близка по качеству, но слегка уступала. Только пятьдесят биранговых доспехов сумели выделить своему дочернему клану бестии, у остальных же имелись си-ранговые, выданные на время турнира. Ну аистбрук у них беранг имелся только у главы, который, собственно, и ввел их в бой, в то время как Шарла, Узи и я наблюдали за битвой каждого против каждого со стороны. Избрукские бойцы уступали нам в силе, выносливости, разнообразии магических и прочих способностей. Но как же они были хороши в поддержке друг друга! Как они прикрывали, вытягивали и спасали один другого, не позволяя бойцу выбыть из тренировочной битвы! Этим они и завоевали мое уважение. Несмотря на очевидное отставание, они даже спустя 15 минут с начала боя все еще оставались в строю, и какими-то героическими усилиями удерживали свой флаг, который пытались разрушить санитары и органианцы. Что же касается органианских мужей и дев, то прямо сейчас, пусть и формально, они были сильнее нас. Да, по качеству экипировки ребята слегка уступали, но их природные способности, а также те нехитрые манипуляции со зрением, избавившие бедняк от аналога куриной слепоты, И дополнительная, сверхдорогая накачка характеристиками и некоторыми способностями из сфер монстров сделали их, пожалуй, одними из опаснейших соперников на предстоящем турнире. У них еще, в сравнении с нами, и боевая слаженность достигла невероятного уровня. Мои же бойцы могли ответить разве что индивидуальной силой. Ибо на них я потратил столько ресурсов, что эти монстры девятнадцатого уровня сейчас могут раз на раз выйти с богами ранга старшего божества, от тридцатого уровня и выше. А может быть и с древним божеством достойно сразятся. Конечно, такие как Хан их все равно без проблем одолеют. Но рядовой боец из пастырей небес вовсе не факт, что сразит их в дуэли один на один». И дело не только в перекачанных сверхнормах характеристиках, но и в десятке способностей, улучшенных до Ди или Си ранга. Арганианам я такого подарка не делал. Прокачал каждому по одной способности до Си ранга, а все остальные Ф и И e ранги усилил на уровень. И хватит. Как ни крути, а божественность у меня не резиновая. Вообще, те сотни тысяч, что у меня были, после этого сумасшедшего марафона усиления и различного рода экспериментов должны были рухнуть в бездну и уйти в минус. Но я всегда знаю, как действовать. Главное — найти где и как пополнить запасы. И я нашел этот способ. С моими характеристиками и скоростью я в миг преодолел километры до условной серой границы, где за синим лесом располагалась стена тумана, разделяющая регионы. Так же быстро я домчался до ближайшего города, где изучил доску с заданиями и нашел несколько подходящих объявлений по устранению угрозы в лице какого-то зверья, в том числе той сраной каракатицы, что чуть не сожрала меня в прошлый раз. Собственно, один день ушел на то, чтобы закошмарить монстров. Я носился, летал, провоцировал их и игнорировал всяческих башков, что предъявляли мне претензии, мол, «Не по понятиям залез на территорию, я хочусь», Впрочем, стоило продемонстрировать талику силы, как они сами ретировались и любезно предложили развлекаться на охоте, ни в чем себе не отказывая. Я и не отказывал. 569 тварей. На каждую потратил немного божественности, а собрал в два с половиной раза больше. Итоговый прирост баланса божественности — 18 тысяч единиц. Капля в море, но после того, как я ушел практически в ноль, ощущение собственной нищеты стало не таким острым. Да и за оставшееся перед турниром время можно сбегать и наверстать упущенное еще разочек. И сбегать, пожалуй, в другой регион. Заодно разведу место, где будет наша первая остановка после переезда в новые земли. Или спрошу у одного коллекционера алкоголя совета. И ведь еще надо понять, где мы будем ставить первую внешнюю базу. Хан уже сидит и голову чешет, подбирая нам ни то соперника, ни то еще какую-то альтернативу. Вроде как есть незанятые земли в регионах, но там и городов с крепостями нет. Не в палатках же жить, в конце концов. В общем, пусть думает... Кстати, у меня есть один кандидат, которого я мог бы слегка подвинуть. Псины. Когда я в первый раз вышел на арену, клан блохастых очень уж важничал, считая всех остальных мусором. Интересно. Сохранят ли они свое отношение к таким нищебродам, как мы? Посмотрим. С удовольствием посмотрим. Захотят драки — ура! Захотят мира дружбы и жвачки — троекратное ура! Короче говоря, в любом случае не пропадем. Сила есть, вызовов мы не боимся. А вызовы молодым и наглым бросают всегда. «Те кланы, что нам встретятся, вряд ли обладают такими же возможностями, как, например, сильнейшие кланы из областей перед Фронтиром, в том числе и в вопросе разведки. А значит, возможно, все. И это все я с удовольствием испытаю на собственной шкуре и на своих бойцах. Вообще, Хан ожидал, что мы сразу же двинемся дальше, но у меня задача «всех порву, один останусь» не стояла. Сделать это нужно дружной командой». И прежде чем начинать полноценную войну с Доминионом на их территории, нам не помешает маленькая репетиция. Тем более, что эти мрази точно унюхают наше передвижение и попытаются вставить палки в колеса. Что ж, с удовольствием эти палки переломаю. Из других не менее важных новостей были удивительные квесты в части раскопок. Во-первых, мы немного увлеклись и, расчищая подвал и первый этаж, прокопали под дорогой и площадью рядом с обителью Ход, уперевшись в фундамент других, более новых зданий по соседству. Разумеется, постепенно на нашем увлечении пронюхал глава города, который натурально пришел в ярость, вызвав меня на ковер. Конфликтовать и усложнять обстановку я не стал. Но его оры вопли о том, что мы нарушаем древние законы города и что для строительства на подземном уровне требуется разрешение городских властей... Я парировал, что ничего не строю. «Ваше Величество, безусловно, я не смею нарушить ни единого закона сего великолепного города, ибо я не враг сам себе. Посудите сами, если бы я ввел строительство, система уже отреагировала бы и наказала меня. Однако же ничего подобного не произошло». Успокаивал я его, давя на очевидные факты. «Что ты тогда там делал?» «Стражи по звуку определили, что ваша стройка уже дошла до дальней части перекрестка, до соседнего здания!» Продолжал нервничать Драконит, потому что сам туда влезать из-за ограничений системы не мог. А мы вот копошились в лакомом месте, нагло складывая артефакты прошлого в собственный карман. И там, стоит признать, было пусть и не так много, но полезных находок. Все больше культурные артефакты и следы прошлого. Как только мы закончим обрабатывать их от грязи, я обязательно добавлю предметы старины в виде эксклюзива для наших vip- гостей на предстоящих шоу. Жаль, не успею доделать все к завтрашнему выступлению. Дракон тем временем злобно дышал и пучил глаза, словно его душила жаба. Докладываю уважаемому главе города начал, мудрому и великому Райдзену Домо. На своей земле, в своем здании, я занимаюсь расчисткой подвалов и укреплением грунта. «Боюсь обвалов. Здание-то старое. Я бы хотел привлечь для этого специалистов, но они все без исключения заняты восстановлением крепостей, теплиц и полей. Из-за внезапно упавшей части подвальной стены большое количество земли проникло в помещение, и я был вынужден заняться расчисткой». «Ушлый ты, лид! Аж бесишь! Пойди с глаз моих долой!» — рявкнул глава в тот раз, понимая, что я в своем праве». — Единственное, за что чиновник мог зацепиться, так это за то, что я вышел за пределы земельного участка обители. Но и на этот вопрос у меня имелся ответ, так что переживать было не из-за чего. Правда, вопрос Райдзен так и не озвучил. ну кое-что все-таки сделал. — Если бы не турнир, я бы тебя комиссиями городских администраций завалил. Но сейчас они чудовищно заняты и просто так не освободятся. Ты, гад, специально время подгадал? «Что вы? И в мыслях не было. Говорю же, обвал!» «Я этот твой обвал обратно завалю. Много чего нашли?» «А пока в основном землю, камни до обломки. Мусор. Если что-то важное найдем, обязательно передадим все городской администрации. Лжешь! Все культурное наследие будет передано городу. Обломки посуды, мозаики, плитки, кувшинов и прочее». «А не культурное куда денешь?» или, вернее, уже дел не унимался дракон. «А там и такое есть? Странно, я не находил. Что ж, проверю тех, кто помогает мне расчищать завалы. Может быть, от меня что-то скрыли, и вернусь к вам с предметами городской истории». а дракон, знал бы ты, какие там залы, и как они шикарно сохранились. Это прекрасно, что ты такой занятой, и тебе некогда шастать по подземельям». Стоило мне покинуть Райдзе на дому, как все работы за периметром городского участка мы быстро свернули. Проход в частично расчищенные дальние залы я залил Элриловой перегородкой, оставив в свободном доступе лишь те, что находились на нашем участке, а сам проход спрятал за фальшивой стеной. Теперь только Хан, Аэлина, Лазари и я знали, где находится проход в шикарные, но недоочищенные комнаты». Вернемся к ним после того, как я стану членом городского совета и пролоббирую некоторые изменения в части культурного наследия и раскопок. Все найденное добро, само собой, хранилось у нашего всезнайки Лазари, который в последние три дня заседал у старого беса дома и составлял энциклопедический сборник находок с их подробным описанием. Старый же бес отлично проводил время, помогая приключенцу идентифицировать разные штуковины и попутно спаивая моего заместителя. «Ничего у него не получится, ибо я — архитектор эволюции, и я изучил сотни вариаций яда, найденных в Лазаре для меня, искупленных тут и там по всему городу, и изучил их, поглощая один за другим и вырабатывая при помощи эволюции противоядие. Не могу сказать, что у меня теперь есть универсальный антидот, но все известные мне яды моя специальная формула точно нейтрализует, и алкоголь идет бонусом ко всей этой истории». Вернее, расщепление и нейтрализация его опасных и токсичных компонентов. Все-таки я знал, куда отправляю графа, и потому выдал ему целую флягу антидота. Однако глотка хватит, чтобы вновь прийти в норму и вернуться в кондицию. «Хоть как суп яды ешь, половником помешай, да глотай. На выходе будет немного жжения в пищеводе, вот и все». Остальное усвоится, как вода, витамины и прочие полезные для организма питательные компоненты. Ну и вишенка на торте. Я научился вырабатывать яды сам, даже без вымени. Всего-то хватило создать семь ядовитых сфер внутри своего организма, которые, комбинируясь между собой, способны направлять по каналам, слегка напоминающим вены, отравленную жидкость. В зависимости от того, какие сферы используются, из моей сферы эволюциониста забирается энергия и вырабатывается нужный яд или комбинация ядов. Всего их, как я уже говорил, чуть больше ста. От вызывающего сон или несварение до паралича, удушья и поражения центральной нервной системы. Один даже источник магически атаковал. В общем, штука интересная, и если знать, как ей пользоваться, можно натворить много забавных вещей особенно с врагами и противниками, и не обязательно травить их до смерти. Превратить отряд богов в дрестательную команду <с> — золотого стоит. Кроме этого, свалились еще тысяча дел и новостей. Начиная от успехов Колобка, что постиг тайну холодца, и уже третий день кошмарил этим блюдом всех, вызывая в ресторане настоящие гастрономические баталии на тему «Фу!» или «Сам ты, фу! Это божественно!» И заканчивая новыми приключениями Элизы. Сероглазая сестра Элины целых два дня провела в предобрачном состоянии. От общения с близкой родственницей она то ревела на весь квартал, то истерила, то заливисто смеялась. Вернулись ли ее мозги на место? Не знаю. Но она вызвалась самолично помочь сестре и мне в предстоящем турнире. Элиза вступила в клан, чмокнула меня в щеку и исчезла на два дня растворившись туманом, а когда вернулась, принесла несколько кристаллов с записями тренировок наших будущих оппонентов, всех кланов из топ-10. От настолько эффективной разведки даже Кхан обалдел. Но где-то же она достала эти кристаллы и даже проигрыватель принесла. На вопрос «откуда?» мы услышали простое и деликатное «одолжила». «У кого?» не сказала, но мне и не очень интересно было. Система не отреагировала, а значит, не украла. И после просмотра она реальных вернула владельцу. Кто этот отвратило с дорогущим техномагическим оборудованием, я не знал. А вот хан догадывался и только пожал плечами, попросив меня не забивать ерундой голову. Мол, кто-то из сдавшихся, но не обедневших пенсионеров этого города. По его словам, даже у него найдется с десяток должников, которым он помог настолько давно, что даже не вспомнит, сколько с тех пор прошло лет. «Лид! Лид! Имшихун мой!» Меня трясли за плечо, и я очнулся от воспоминаний прошедших дней. «А, что такое?» «Ты уснул. Прямо перед финальной битвой!» С тревогой посмотрела на меня Шарла Узи. «Не теряй лицо. Дотерпи да и отправляйся отдыхать». «Спасибо». Я потянулся к поясу, на котором висела фляга с бодрящим напитком, но рука предательски задрожала. «Не пей. Твои божественность и энергия в хаосе с ума сходят. Потерпи чуть-чуть». «Да уж, трудоголизм способен доконать даже Бога. Хотя, с тем учетом, что последние четыре дня моя головная боль не прекращалась, а после очередных манипуляций с божественностью во время охоты только усилилась, я, кажется, достиг какой-то невидимой черты». На тренировочном поле с десяток вымотанных арганиан готовились сразиться и выбить из игры последнюю пятерку санитаров. Близнецы, свояк, здоровяк, которого я убил, скинув с высоты во время войны с попугаем, и еще один бог. Практически все лица были знакомы. Сражался, кстати, и наш повар, но его просто в салат закатали и едва ли не первым вынесли с арены сражения. А вот последний бог из числа санитаров был единственным не человеком причем из новичков, которые получили более слабые доспехи. Но все же, несмотря на условия битвы, захват флага, либо обозначение смертельного удара, его успех меня удивил. То была боевая «утка-самурай» со сложно выговариваемым именем Крикатурией. Но стоило мне один раз увидеть его неделю назад, когда он только-только прибыл в город начала после возвышения. Как я понял, он будет с нами. И теперь, разумеется, с моей подачи все звали его Дональдом. Что его очень бесило и распаляло праведный кря. в слову, техника владения мечом у этого крякатурия была такой, что даже не все старички могли похвастаться подобным. Чего уж там, утка-самурай навела страх и ужас всем противникам, что не могли остановить плавные и текучие движения его меча. «Ну что, тысяча нот на то, что санитары смогут справиться». — предложил я парить, тряся головой и пытаясь взбодриться. — Отвечаю. Тысяча на то, что мои хвостатые дожмут твоих бойцов. — алина ты представляешь, они настолько обалдели, что украли нашу игру! — возмутился хан Ты меньше возмущайся, а решай, на кого поставить свою тысячу! — потянулась Айлина и зевнула. Анна, надув губки, посмотрела на нее, но промолчала. Моя помощница была среди сражающихся и вылетела примерно на середине битвы. Хотя я отметил, как сильно она старалась, пытаясь командовать и поддерживать бойцов во время битвы. Но что-то у нее не пошло. «А что тут думать? Я, как истинный джентльмен, как всегда, оставлю тебе право выбора и сделаю свою ставку на альтернативный вариант!» — улыбнулся разведчик. «Тогда ставлю на санитаров. магии они все уже использовали. Остались только чистые навыки. Думаю, наш Дональд всех удивит» немедленно возмутился услышав бесящие его прозвище наш пернатый самурай и его глаза натурально окрасились рубиновым так нечестно наш крэкмэн вошел в состояние берсерка теперь он не сможет нормально защищать знамя скривился к хан ладно тысячу ставлю на органиан так же быть Тем временем на поле боя одна недовольная утка решила плюнуть на защиту и оборону, и как камикадзе понеслась в суицидальную атаку против десятков вставших в боевую стойку арганиан. «Надеюсь, нас ждет интересная битва. Быть может, я даже немного проснулась